Звонил Хонор, он сообщил, что Элен Мэри и ее спутник мертвы. С трех часов ночи Хонор жил как в лихорадке. Понтиак взорвался, а шины Мерседеса оказались проколотыми. Девчонка и этот сукин сын с ней, не скрываясь, прошмыгнули мимо и были таковы. Хонор, первым из оставшихся в живых, преодолел возбуждение и страх. остальные Порывались то бежать за датсуном по шоссе, то забрасывать землёй пылающий понтиак. Ни то, ни другое не имело смысла, поскольку догнать датсун бегом было невозможно, а погасить огонь трудно. Два парня в понтиаке всё равно уже были мертвы, пусть себе жарятся. Остальных Хоннер быстренько призвал к порядку. В этом и состояла его задача. На этом и зиждилась его слава. Он усадил оставшихся троих в «Мерседес», и они на ободах покатили в игуалу. Игуала спала и казалась вымершей. Хонор наконец отыскал телефон и позвонил человеку губернатора в «Мехико-Сити». «Мерседес» был лучшей машиной для здешней работы. Ничего более достойного среди ночи все равно не раздобудешь. Поэтому Хонор велел человеку в «Мехико-Сити» немедленно достать и прислать с Четыре покрышки для Мерседеса, чтобы обуть машину. Хоннер хотел позвонить губернатору, но было слишком рано, да и успехов, о которых можно было сообщить, он не добился, так что Хоннер решил повременить. В пять часов, хотя новые покрышки еще не прибыли, и он не мог снова пуститься в погоню, Хоннер решил, что нельзя больше тянуть, и надо сообщить новости губернатору. Он позвонил. Рассказал, что произошло, и губернатор велел ему связаться с Барденом, одним из своих людей в Акапулько, и послать его на север, на перехват девчонки. Они возьмут ее в клещи. Прекрасно. Судя по всему, дело верное. Хонер воспрянул духом. А когда к шести часам утра прибыли новые колеса, и оставалось только поставить их на ступицы, Хоннер и вовсе приободрился. Взяв с собой в «Мерседес» парня по имени Колб, Хоннер велел остальным следовать за ними в «Шевроле», который привез покрышки и на всех парах помчался на юг. И еще не успев добраться до настоящего бездорожья, он оставил «Шевроле» далеко позади. Почти весь южный отрезок шоссе Мехико-Сити-Акапулько представляет собой скорее живописное зрелище, чем проезжую дорогу. Шоссе вьется меж зеленых холмов взбирается на них и сбегает вниз, проходя по самым диким, безлюдным, красивым и устрашающим местам на земном шаре. Крутые повороты следуют один за другим, дорога то и дело упирается в отвесные скалы. Справа и слева высятся зеленые горы, перемежающиеся каменными теснинами в тех местах, где приходилось прокладывать шоссе сквозь толщу породы, взрывая ее. Поднявшись на высокий перевал Можно увидеть пропасть в несколько сотен футов глубиной, полюбоваться сверху облаками, проплывающими по склонам внизу, и увидеть кусочек дороги, по которой вы ехали десятью минутами раньше, а повернув голову, узреть другой ее отрезок, тот, который вы минуете только через десять минут. Ехать по такой дороге со сколько-нибудь значительной скоростью было невозможно, и преимущество Мерседеса перед Датсуном Здесь сошло на нет, хотя Мерседес и мог чуть быстрее преодолевать повороты. Хонер правил машиной твердо и уверенно, и ему удалось развивать в среднем около 40 миль в час. Но лишь до тех пор, пока преодолевая в 10 минут десятого особенно крутой высокогорный поворот милях в 90 от Акапулька, Хонер едва не врезался в белый форт, шедший навстречу. Оба водителя резко нажали на тормоза. Машины с дрожью остановились нос к носу, а водители, побледнев, уставились друг на друга. Встречной машиной управлял Барден, человек губернатора Харрисона из Акапулька. Хоннер и Барден вылезли из машины и стали лицом к лицу посреди дороги. Хоннер сказал, «Ты проморгал их, дурень! Они в белом дацуне! Они не проезжали мимо меня! Могу поклясться!» — ответил Барден. «Выехав из города, я встретил всего две машины — синий карман Гиа с двумя бородачами, кроме которых никто бы в ней не уместился, и бензовоз. В кабине сидел один парень, это я знаю точно, потому что остановил его и спросил дорогу». Хоннер нахмурился и отвернулся. После Игуалы мимо него в северном направлении проехала всего одна машина — старый Ситроен, в котором путешествовало какое-то семейство. На заднем сиденье теснились детишки. Да и какой смысл был девушке разворачиваться и опять катить на север? И они съехали с дороги, пропустили тебя и покатили дальше, сказал Хонор. А вот и нет, сэр. Такое я предусмотрел и был на чеку. Нигде не спрятались, это я точно говорю. Сам знаешь, что это за дорога. Тут и двум машинам не разъехаться, не говоря уже об укрытиях. — И все же, — гнул свое Хонор, — ничего другого не остается. Разворачивайся, проверим. И ты убедишься, что я прав. Оба покатили на юг, разглядывая обочины дороги. Тут и впрямь не было никаких поворотов, параллельных троп, съездов с дорожного полотна и укрытий. Вдруг Хонор резко затормозил. Дорога достигла гребня. Резко свернула влево и круто пошла вниз. Здесь был один из редких участков дороги с гравийной обочиной. Обзорные площадки для путешественников. Вдоль края обрыва тянулась изгородь из старых бревен. Одного бревна не хватало. Хонер пошел посмотреть и заметил свежим взглядом едва различимые следы шин, уходившие за край обрыва. Колб, Барден и двое мужчин, приехавших с Барденом. Тоже внимательно осмотрели их и согласились с Хонором. Следы были похожи на отпечатки покрышек. Хонор боялся высоты. Он лег на живот, подполз с краю обрыва и заглянул в пропасть. Он задержал дыхание, чтобы не блевануть, и внимательно всмотрелся вниз. Обрыв был почти отвесный и, казалось, вел в бездну. На стене кое-где росли хилые кустики, а на дне виднелось целое море зелёных деревьев. Прищурившись и глядя вниз, Хоннер, наконец, смог различить просеку, сломанные ветки деревьев и иные признаки прямой борозды, которая вела вниз и на самом дне пропасти заканчивалась белой точечкой. Да, вот она, такая далёкая и крошечная, что Хоннер едва не проглядел её. Но она была там, это несомненно. Хонер отполз от края. Ему полегчало, потому что не надо было больше смотреть вниз. Ни девушка, ни мужчина не вызывали у него никаких особых эмоций. Он не держал на них зла и не испытывал мстительных чувств. Он поднялся на ноги и сказал, надо найти телефон. Губернатор хотел как-то помириться с мальчиком. Впрочем, скорее не хотел, а был вынужден. Хлопот полон рот, а он должен все бросить и нянчиться с приунывшим Хуаном. Губы губернатора растянулись в улыбке. Харрисон чувствовал всю ее фальшь, когда вышел из коттеджа, и, приблизившись к бассейну, с деланной непринужденностью упал жезлон жезлонг рядом с Хуаном и сказал «Ну вот, теперь лучше. Приятно снова видеть тебя, малыш!» Хуан робко улыбнулся и ответил, «Я хотел устроить сюрприз». «Так и вышло, как пить дать. Что ты скажешь, Эдгар?» Доктор нервно улыбнулся. «Да уж точно. Мне жаль, если я сделал что-то не так», — произнес Хуан. «Нет-нет-нет. Я всегда рад тебя видеть, Хуан. И ты это знаешь. Если тебе удалось на день-другой сбежать от этой тягомотины, бог тебе в помощь, что тут скажешь». Забудь о том, как я тебя встретил. Сам знаешь, каким я иногда бываю по утрам. Дядюшка Эдгар сказал, что вас расстроил какой-то телефонный звонок. Он это сказал? Ошарашенный губернатор посмотрел на доктора. Тот никак не мог знать о гибели Элен Мэри. Это было попросту исключено. Иначе он не сидел бы сиднем. Бледный, вялый и, как обычно, нервный. Доктор ответил. «Я сказал Хуану, что, возможно, ты окрысился на него из-за звонка. Надеюсь, ничего серьёзного?» «О, нет», — заявил губернатор, опомнившись, но всё ещё в слишком большом смятении, чтобы воздать Эдгару по заслугам за его сообразительность. «Ничего серьёзного. Просто пригласили на обед. На что-то напутали. Да, надо и для тебя подыскать местечко», — сказал он Хуану. — Поближе к отцу, если удастся. — Не надо слишком суетиться из-за меня, — сказал Хуан. — Это пустяки, малыш. — Я полагаю, ты с нетерпением ожидаешь новой встречи с отцом, а? — спросил доктор. — Да, наверное, — неубедительно ответил Хуан. — Ничего, — вставил губернатор, — окончив учение. Он будет видеть отца все время, не так ли, Хуан? — Нет, сэр, — ответил Хуан. Оба удивленно взглянули на него, причем у губернатора вдруг свело живот. Неужели еще и это? Неужели только этого не хватало? Губернатор произнес, не сумев совладать со своим голосом. — Нет! Что значит нет? Ты поедешь домой! — Дядюшка Люк, я... — юноша замялся, бросив взгляд на Эдгара, и заговорил снова. — Мой дом, Пенсильвания? «Соединенные Штаты? Гереро, я не знаю. У меня нет к нему никаких чувств. На борту самолета, когда стюардесса... Дядюшка Люк, я... Я хочу остаться с вами!» «Но как же твой отец?» — спросил доктор. Мальчик повернулся. Ему явно было легче вести разговор через посредника, чем напрямую. «Ну, какой же он мне отец?» — спросил он. «Мы даже не знаем друг друга, не хотим знать друг друга». «Дядюшка Люк! Вот тот человек, которого я знаю! Тот, кого я... Я чувствую себя членом его семьи, а не членом семьи какого-то там генерала из Банановой Республики, которого я совершенно не знаю!» Он снова повернулся к губернатору, страстно желая, чтобы его поняли. «Я американец, дядюшка Люк!» — сказал он, — «а не герорианец! Я перестал им быть с младенческих лет! Я хочу остаться в Штатах!» «Хочу изучать правоведение!» Хотя чувство разочарования и безысходности все усиливалось, губернатор все же отдавал себе отчет в том, какую честь ему оказывает Хуан. Но он всячески старался прогнать эти мысли прочь. Они вели к многочисленным сложностям нравственного толка, столкновению приверженностей, смущению перед лицом выбора. Губернатор развел руками и произнес... Не знаю, что и сказать. Доктор пришел ему на помощь. Хуан, но ведь кое-кто рассчитывает на тебя. Я имею в виду людей в твоей стране, Гереро. Там никто меня и не знает. О, нет, вот тут ты ошибаешься. Твой отец. Право не знаю, в курсе ли ты, но он не совсем здоров. Не ровен час умрет. А некоторые люди в Гереро надеются, что ты станешь его преемником. Э-э, поведешь свой народ, э «Быть куклой, которую дергают за веревочки!» — сердито сказал Хуан. «Я знаю, чего они хотят. Всем будет заправлять та же шайка. А я два-три раза в год стану показываться перед народом на балконе. Это совсем не то, что мне нужно. Это не моё Снова повернувшись к губернатору, он добавил. «Вы ведь это понимаете, не так ли, дядюшка Люк? Я должен быть там, где, как я считаю, буду на своем месте!» Это было опасно и совершенно неожиданно. Губернатор облизал губы. — Ну, это как посмотреть, — осторожно сказал он. — Разумеется, главное — то, какую жизнь ты хочешь вести. Но ведь надо учитывать и другие обстоятельства, Хуан. Нельзя же отказываться от власти, которая сама идет в руки. Власть предполагает ответственность, Хуан. — Во, я бы позаботился о том, чтобы управление страной «Перешло в руки самых лучших людей, каких только удастся найти», — сказал юноша. «Но это дело будущего. Суть в другом. В том, что я хочу продолжать учебу. Я хочу стать американским гражданином. Все остальное...» «Когда генерал умрет, тогда и поговорим. Вы могли бы даже посодействовать мне. Поехать вместе со мной в страну. Помочь выбрать лучших людей, которые взяли бы власть». «Да уж, наверное, мог бы». Задумчиво согласился губернатор, когда до него дошло, как может обернуться дело. Возможно, без Хуана будет даже лучше: выбрать людей, полностью отвечающих его требованиям, добиться того, чтобы Хуан одобрил их кандидатуры, потом отправить юношу обратно в штаты. А в правительстве пусть работают люди, которые обязаны ему своим политическим возвышением. В конечном счёте, это разумнее. Чем использовать в качестве тирана и метлы Неопытного и наивного мальчика Возможно, ты прав, сказал губернатор И, честно говоря, я вовсе не собирался расставаться с тобой После окончания колледжа Вы меня не потеряете, дядюшка Люк Заверил его Хуан Этого не может быть Отведя взгляд от сияющего лица юноши Губернатор заметил, что Эдгар смотрит на Хуана в задумчивости, которая свидетельствует о том, что он размышляет о дочери, гадая, где она и как положить конец их размолвке. Впервые губернатор понял, насколько он близок к тому, чтобы потерять их всех. Замысел подводил его к краю. всё зависело от этого замысла. И равновесие было такое шаткое, такое шаткое. «Любое неосторожное движение в ту или иную сторону, и все пойдет прахом? Неудача, разоблачение, гибель?» «Эдгар не должен знать о смерти Элен Мэри, во всяком случае сейчас. Ее гибель просто несчастье. Но все равно, если Эдгар сейчас узнает, что произошло, это его прикончит». «Надо многом подумать, от многого обезопасить себя». Но сейчас он мог идти только вперед, попытаться сохранить в руках все нити, остаться хозяином положения. Он вымученно улыбнулся и сказал, — Пожалуй, довольны об этом, Хуан. Пойдем, поплаваем.